Глава восемнадцатая. Я вжался в стену, стиснув простыню, который был накрыт. Выспался, а? Соня. Тамара села на свою полку. Катя осталась стоять. Ушла бы Тамара куда-нибудь. А лучше провалилась бы в тартарары. Мне необходимо было сейчас остаться одному, но неугомонная женщина не желала оставить меня в покое. Облизнув сухие губы, я спросил. «Который час?» Это не имело никакого значения, но я должен был перестать таращиться на Тамару, как солдат на вошь, иначе она не успокоится, будет выспрашивать, бесконечно комментировать мое поведение и мой вид, отпускать шуточки. Говорил я сипло, почти шептал, разодранное криком горло побаливало. «Так одиннадцать почти», охотно ответила Тамара, «мы-то уж позавтракали». «И как люди могут до обеда спать?» «Никогда не понимала. Я, хоть выходной, хоть проходной, как штык встаю». «Я не спал. Зачем-то оправдался я». Тамара громко расхохоталась. «Видели мы, как ты не спал, да, Катюшка?» Девушка неуверенно улыбнулась, но ничего не сказала. Тамара, похоже, собралась выдать собственную версию того, что происходило и этим утром, и прошлым вечером, но я не мог больше ее слушать». «Невыносимо. Всему ведь есть предел. Сейчас она откроет рот и скажет что-то. И снова станет очевидным, что я оказался в кошмаре. Попал в пересечение нескольких реальностей, по которым путешествую я сам и мои двойники. Или же спятил, страдаю раздвоением личности, галлюцинациями. Или потерял память. Мы, наверное, скоро приедем», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «Нужно встать и одеться!» На лицо Тамары набежало облако. Но тут же унеслось прочь. «Стесняешься, что ли?» «Тю! Чего я там у вас не видала-то?» Она собралась прибавить еще что-то в том же духе. Но тут вступила Катя. «Мам, пожалуйста!» «Ой, да ладно!» Тамара поднялась с лавки. «А то я не понимаю, чего вы меня гоните. Мешаю вам. Дело-то молодое!» Катя покраснела. Тамара, паутиному переваливаясь сбоку боку на бок, пошла к выходу из купе. С женщиной вчера разговорилась, Наташей. Хорошая, уважительная, тоже когда-то на фабрике работала до пенсии. Пойду к ним. Они с мужем к сыну со снохой едут. Тамара отодвинула дверь и выкатилась в коридор. Смотрите мне, чтоб без глупостей, сказала она напоследок и скрылась на из виду. Я думал, что почувствую облегчение, когда тамара уйдет, но неловкость никуда не делась каковы воспоминания кати что имело в виду ее мать может я ей уже предложение сделал брось какая разница даже внутренний голос, точнее один из голосов звучал безжизненно и безнадежно Не обращай внимания на маму фед негромко сказала катя садясь на то место где сидела тамара. Вечно она выдумывает. Что же она выдумала про нас? Может, Катя рассказала матери про то, что случилось в пустом купе? Если, конечно, оно случилось. Катя снова покраснела и нахмурила брови. Мама хочет, чтобы я встретила кого-то и вышла замуж. Втемяшила в голову, что я теперь останусь старой девой. То есть после того, как мы расстались с моим, она порывисто вздохнула. «Я же тебе говорила». Разумеется, ничего такого я не помнил. Или Катя не говорила. Или говорила, но не мне. Но все это было неважно. Я задавал вопросы, оттягивая неизбежное. В голове звучали слова проводника. Безнадега. Вот что было у меня на сердце. А вовсе не думай о Кате. Мама считает. Клин клином вышибают. Говорит, мне надо отвлечься. Что я должна общаться с молодыми людьми и я...» Девушка говорила еще что-то, но мне не хотелось ее слушать. Решение, которое я принял потому, что уже не мог поступить иначе, зрело во мне, росло и крепло. Чтобы выполнить его, мне понадобятся силы, а пустые разговоры лишали сил, мешали сосредоточиться. Что, если попробовать еще раз, в последний раз? «Катя...» резко сказал я, обрывая ее на полусловие. Она, кажется в очередной раз извинялась за свою мать. Да Ты понимаешь, что тут происходит? Где тут? она сделала удивленное лицо, но мне подумалось, что это лишь маска. а на самом деле она отлично все поняла. В поезде терпеливо проговорил я мы никуда не едем. Что значит не едем Едем конечно, «Федя, о чем ты говоришь?» Я смотрел на нее. Славная девушка. Красивая. Только за ночь на подбородке вскочил прыщик, который она попыталась замазать. Но прыщик — такая мелочь. В сравнении с тем, что сказала мне ее мать, Катя умерла два года назад. Погибла. Теперь вот сидит тут, жива-живехонька. Хоть и с прыщом. Замуж хочет. И Тамара снова в теле. Никаких следов горя на лице. Я почувствовал, что не выношу их обеих. Убил бы даже, если бы мог. Но я не могу. Да и убивать нужно не их. По сути, в чем они виноваты? Да и насчет того, что Катя врет, я, наверное, ошибаюсь. Ничего она не знает. Не понимает. Как и все здесь, кроме меня. Забудь. Шучу просто. Я так и подумала. Ты смешной. Да уж, что есть, то есть. Извини, Кать, но не могла бы ты выйти на пару минут. Мне правда одеться нужно. Да, конечно. Засуетилась она, вскакивая. Одевайся. Катя направилась к двери, но внезапно стремительно развернулась ко мне и обвела руками, будто желая поцеловать. Я отшатнулся от неожиданности, но она не обратила внимания наклонившись к моему уху, отрывисто прошептала. «Ты прав. Я знаю. Но все равно ничего нельзя сделать. Не получится. Надо привыкать». Также резко отстранившись от меня, она шагнула к выходу и взялась за ручку. «Я побуду в коридоре», — спокойно сказала Катя, стоя в дверном проеме. Лицо у нее было таким безмятежным, что я засомневался, не показалось ли мне. Может... Она и не шептала ничего. Я отмахнулся от вопросов. Какая разница, было или нет? Хуже это, что кто-то еще знает правду, или лучше. Ведь она ничего не собирается предпринимать, если и знает. И мне советует сдаться. Только вот я не думаю, что сделать совсем уж ничего нельзя. По крайней мере, один выход у меня остался. Причем выход в прямом смысле. Я все-таки покину поезд. Знаю, как это сделать. И сделаю. Свою одежду я нашел аккуратно повешенной на плечики возле двери. Джинсы. Ладно, сойдут. Решил я, натягивая их на себя. А вот футболку, пропахшую едким запахом пота, надевать противно. Я мечтал о горячем душе. Жаль только, не получится. Убрав постель, я достал свою сумку вытащил из багажного отсека, поставил на полку. Вроде бы только-только укладывал вещи, раздражаясь на мать и переругиваясь с ней. А будто целая жизнь прошла. И я успел измениться настолько, что почти не помню себя прежнего. Скомкав грязную футболку, я засунул ее в угол и достал свежую. Нашарил аккуратно уложенные матерью носки. Правильно, надо переодеться в чистое, учитывая, что мне предстоит». С грустной иронией думал я, одеваясь. Сборы заняли не более пары минут, а после я сел, бездумно глядя в окно. Чего ждать, если все решено? Я готов на что угодно, лишь бы не сходить с ума. Обходя вагоны в поисках ответов, не видеть пассажиров, чьи лица – гримасы, насмешки над нормальными человеческими лицами, не говорить с ними – Живыми и мертвыми одновременно. Не слушать страшных слов проводника. Не видеть искусственных, однообразных пейзажей за окном. Не сознавать, что муки не будет конца. Что угодно, только не это. Я взял со стола нож. Осторожно потрогал узкое серое лезвие, сверкнувшее тусклым блеском. Острое. То, что надо. Тамара, для которой еда была культом, зорко следила чтобы нож был наточен, а вся посуда и столовые приборы были в порядке. «Имейся у меня возможность избрать другой способ. Я бы воспользовался им. Таблетки были бы лучше всего. На нож, который должен был принести избавление, я все же смотрел со страхом. С детства не выношу вида крови. А вот боли никогда не боялся. Наверное, потому что толком ее и не испытывал». Никто не причинял мне физических страданий. Меня не били, я не ломал ни рук, ни ног. Ангина и головная боль не в счет. Интересно, насколько быстро все случится? Мне было не страшно умереть. Теперь уже нет. Хотя еще совсем недавно я боялся смерти. Наверное, потому, что сам себе казался бессмертным, отрицая сам факт существования смерти. Все люди так думают особенно молодые, кто угодно может умереть, но только не я. Вот же они, мои глаза, руки, голова. Я вижу этот мир, я его воспринимаю телом, он весь мой и для меня, и если меня не станет, разве что-то останется? Только смертельно больные да глубокие старцы знают правду. Им приоткрываются двери в вечность, и они видят все иначе. Теперь я тоже знал. Смерть всегда рядом. Оглянись, и вот она. Стоит по правую руку, ждет, когда придет черед. Сложно поверить, но сейчас я звал, призывал ее. Как бы мне хотелось просто взять и умереть. Только это было бы слишком просто. Такое счастье мне не светит. Пусть самой смерти я не боялся, но вот умирание, процесса перехода. Страшился еще как но отказываться от своего намерения не собирался. Я решил вскрыть вены на руках. Конечно, мне могли помешать. Откачать, спасти. Может, лучше пойти в туалет, закрыться там. Тогда уж точно никто не помешает. Пожалуй, так и сделаю. Ужасно закончить жизнь в вонючем толчке в поезде. Но если быть честным, моя жизнь уже кончилась. «Разве это призрачное существование можно назвать жизнью?» Я засунул нож за пояс джинсов и вышел из купе. Катя послушно ждала в коридоре, как и обещала. На секунду мне захотелось поцеловать девушку, но я передумал. «Все, готов». Голос мой прозвучал на удивление бодро. «Пойду прогуляюсь». Я махнул рукой в сторону туалета. Катя улыбнулась и зашла в купе. Шагая по коридору, я чувствовал, что приближаюсь к концу. Эта мысль не казалась ни высокопарной, ни смешной. Я знал, что вот-вот отмучаюсь. Еще немного, и все прекратится. К тому же еще я испытывал странную гордость. Все-таки мне удалось перебороть ситуацию. Найти способ вырваться. Говорят, самоубийство – это проявление слабости. Всегда считал, что это полная чушь. «Скажите такое японским самураям!» «Совершая сэппуку, они как раз показывали свою храбрость и верность сюзеренам. Пренебрегали смертью, презирали страх. Я не самурай, конечно, но и в моем случае это не слабость, а сила. Слабые предпочли забыть, а я не хотел отдавать своего права помнить». Закрывшись в туалете, подергал дверь. Хотел убедиться что никто не сможет раньше времени открыть ее. А если проводник откуда ни возьмись окажется здесь, как в прошлый раз? Но я был уверен, что этого не случится. Я ведь пытался покинуть не его владение, поезд, а свое собственное, тело. Тут он не властен. Пора. Незачем тянуть. Я опустил крышку унитаза. Сел. Поудобнее взялся за нож и приготовился полоснуть по левой руке. Один разрез, потом перехватить нож в другую руку, повторить то же самое с правой, а потом уже останется закрыть глаза и ждать. Страшно, боже мой, как же страшно. Одно усилие, и все кончится. Как там у Цветаевой? И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня». И будет всё, как будто бы под небом, и не было меня. Я прижал прохладное лезвие к коже, как будто жадный зверёк приник к моему запястью острыми зубами, готовясь укусить. Раз, два... Поезд резко тряхнуло. Настолько резко, что меня швырнуло вперёд. И я, кое-как удержавшись, едва не уткнулся носом в стену напротив. Нож вылетел из руки и приземлился на пол под окошком. «Что могло случиться?» – раздумывал я, поднимая его. «Авария? Но неужели этот адов поезд может попасть в аварию? Дорожные происшествия происходят лишь в нормальном мире. Сходить, что ли, посмотреть? Хотя зачем?» Снова взяв нож в руку, я понял, что настроение сбилось. Я уже почти оказался в ином измерении но меня вырывали оттуда, переместив обратно. Теперь будет гораздо сложнее настроиться и исполнить задуманное. Но помимо этого было еще кое-что. Только я никак не мог сообразить, что же. Не так. Все стало не так. Я медленно поднялся и завертел головой, озираясь по сторонам. Словно что-то здесь могло навести меня на нужную мысль. Замерев, я стоял прислушиваясь невесть к чему, и в этот миг понял. Тишина, полная и окончательная. Вот что меня насторожило. Перестука колес больше не было, как не было и покачивания, к которому я привык. Как младенец в утробе привыкает к плавным покачиваниям из стороны в сторону при ходьбе матери. Нет колебания, нет перестука. Невероятно. Невозможно поверить но теперь мы в прямом смысле никуда не ехали. Поезд остановился.